Глава 28. Корделия. Не волнуйся, подбодрил Марко, мимолётно сжав мой локоть ладонью. Простая проверка и захват. Не волноваться? Конечно, я волнуюсь. Первое настоящее задание. Если выживу, настучу в элету по голове на тему стажировок. На мне щиты. Глухо проговорила я: "На мне задержание". Пожал плечами Маркос. Для него это было обычное задание. И я поежилась от порывов ледяного ветра. Мы находились на самой границе страны. Дальше только заснеженные горы и океан. Было холодно, а я в спешке надела только лёгкую рубашку, не подумав прихватить пиджак. Задание состояло в проверке обычного на вид небольшого особняка на окраине провинциального города. Ничего особенного, но он вызывал подозрения, а в городе пропало несколько людей. Местные власти обратились к нам в управление, а те подтвердили наличие эманаций магии и бездны. И вот при формировании группы захвата выбор пал на нас с Маркусом в том числе. «А стажерку за что?» Поинтересовался стоящий рядом черноволосый магбезный по имени Кэрия. Его телохранитель был раза в два крупнее меня и суровее на вид. Снова задирал вайлетто Маркос. На этой неделе я был паенькой. Фыркнул он в ответ. Корделию испытывал Томас лично. Он в ней уверен, как и я. Волна благодарности разлилась в душе от ادвину волнения. И что я, действительно, нельзя в себе сомневаться. Я знаю свои слабые и сильные стороны. Тренируюсь отдельно от занятий с самого первого курса. А по словам Маркуса, в доме всего несколько одержимых, с которыми я вряд ли столкнусь. К тому же дело у меня маленькое. Прикрывать спину и попу этого наглого красавца. А в процессе не засмотреться и не попасть под огненный шар. Открылся ещё один портал, перемещая последнюю пару магов нашей группы. Тогда начинаем, объявил Маркус, взмахами руки разделяя полог иллюзии, который поддерживал. Второй маг безны перехватил нити управления второй частью полога, а третья группа создала свой, чтобы незаметно приблизиться к дому. Действовали по стандартной схеме. о которой, впрочем, я узнала на утреннем инструктаже. Там же мы ознакомились с материалами по асобняку и примерно знали его планировку. Нам с Маркусом надлежало проверить второй этаж. Двум другим группам первый этаж и подвал. Мы обошли дом по периметру, чтобы проникнуть внутрь через задний ход. Здесь находилась отдельная калитка, через которую мы довольно быстро прошли, избавившись от сигнальных нитей. Точнее, нити снимала я, а Маркус стоял над душой. Внутри особняка царила тишина. Было прибрано. Из кухни доносились запахи еды, а откуда-то снизу слышались голоса. Кажется, все обитатели особняка находились в подвале. В чём мы и убедились, обследовав второй этаж. Несколько комнат были обжиты, остальные заперты. Снизу раздались скрики и грохот. Пойдём вниз, шипнул Маркус, чуть улыбнувшись. Кэри может понадобится помощь. В быстром темпе мы покинули свой этаж и направились ко входу в подвал, который и заметили раньше. Стоило к нему подойти, как дверь распахнулась. А из неё, спотыкаясь, выбежала неизвестный мужчина. В Маркуса, идущего впереди, полетела довольно мощная воздушная волна, которая безрезультатно разбилась о мои щиты. А мужчина рухнул, спеленутый по рукам и ногам удавками Маркуса. «С боевым крещением!» — улыбнулся он мне, направляя сонное заклинание в лицо одержимого. «Его ведь можно спасти?» — спросила, приглядываясь к незнакомцу. Обычный на вид мужчина, совсем молодой. Да, вторая стадия. Кстати, Томас на меня штрафной ритуал наложил, так что мне его и обращать. Из подвала выбежал Керри, которому мы шли оказывать поддержку. Один сбежал. Сообщил он, взглянув на выведенного из строя мужчину, и возводя щиты, потому что чуть не схлопотал от Маркуса огненным шаром в лицо. Мы доделали за тебя твою работу, объявил Маркус. Кери что-то проворчал под нос, после чего взглянул на меня, позволив себе скупую улыбку. С первым боевым заданием в Ace. Обратно в фойе управления переходила через портал, довольная собой. Пусть задание было совсем простым и не особо опасным, но я радовалась как ребёнок завершению первой миссии. Хотя, конечно, лучше бы Вайллет дал нам с Маркусом сработаться на полигоне, а не в полевых условиях. Пожалуй, эту тему я обязательно подниму, если, конечно, он выделит мне время. Правда, я уже опаздывала на встречу на 5 минут. Я в кабинет Вайлета, сообщила Маркусу, мельком взглянув на него и уже направившись в сторону нужного коридора. Подожди. Маркус нагнал, поравнявшись со мной. Мы утром так и не поговорили. Сейчас уже и не успеем. Или боишься, что Вайлетт нашепчет мне, что ты волочишься за каждой юбкой в управлении?» «Ты же знаешь, что это неправда», — невесело рассмеялся Маркус. «Само собой, форма управления брючная», — усмехнулась, входя на лестничную площадку. Ужил мой артефакт связи, который я сразу активировала. «Вы, Эйс, мне сообщили, что ваша группа вернулась. Вы зайдете ко мне?» — раздался голос Вайлета. — Да, я уже на подходе. — Ты так и не ответила с утра, — проговорил Маркус, заглядывая в глаза, как только я завершила связь. — Потому что я не знаю, что ответить. В любом случае решение я буду принимать после разговора с Вайлетом. Судя по выражению лица, Маркус остался недоволен моим ответом. Но что я могла сказать? — Я не могу. Валет мне ещё даже ничего не предложил. Может, он вообще собирается распрощаться? Томас засиделся за своим столом, закопавшись в кипу бумаг. Но при моём появлении он отодвинул их чуть в сторону и указал рукой на кресло напротив него. А сам извлёк из стопки папку с моим именем. Что я могу сказать? Вам не в управлении работать, а в тайной службе. Столько лет скрывать силу удара. Тонкие губы Вальетто дрогнули в улыбке, пока он задумчиво перелистывал материалы из папки. Я же всеми силами пыталась скрыть смущение. Знаете, Корделия, вы производите впечатление разумной девушки. Но вот выбор спутника весьма не разумен. Обычно мне абсолютно нет дела до личной жизни сотрудников. Он поднял на меня пробирающий до мурашек стальной взгляд. Для меня важно, чтобы маги работали эффективно и возвращались с миссий живыми. Но боюсь, что в вашем случае я рискую потерять либо эффективность, либо сотрудника. Как вы сказали, это наше личное дело с Маркусом. В любом случае это всё временно, произнесла спокойно, а сердце сжалось на этих словах. Кажется, ещё немного и я окончательно увязну. Рад, что вы трезво оцениваете ситуацию, кивнул Вайлет. Поэтому, чтобы избежать конфликтов, я хочу предложить вам вот какой вариант. Попробуйте пообщаться с Ривером. Из разговора с ним мне известно, что вы уже знакомы. Я попросил потренировать вас Заодно присмотритесь друг к другу. Проверьте, как в тандеме работают ваши стихии. Возможно, для вас это лучший вариант. И может, поделитесь своей разумностью с ним. И снова скупая улыбка. Это неплохой вариант. В таком случае Ривер должен ожидать вас в фое. Надеюсь, вы найдёте общий язык. Я поднялась с кресла, почему-то ощущая странное опустошение. Словно разговор продлился не несколько минут, а пару часов. И Вейс, поздравляю с первой боевой миссией. Вас хвалили. Спасибо. Из кабинета выходила в задумчивости. Я так и не подняла вопросы, которые собиралась, а от радости и мандража первого задания не осталось ничего. Вернулись прошлые тревоги. Томас деликатно пояснил то, что я и так понимала. Может, он прав? Стоит сосредоточиться на работе и пресечь душевные переживания. Только ведь Вайллет не знает о контракте. Вряд ли Маркус будет манипулировать его условиями, но всё же. Ривера не оказалась в фое. Я направилась к круглому столику информации. Возможно, воздушник не дождался и направился сразу в тренировочные залы. Но меня опередила девушка. Она была в мешковатом плаще и прятала голову под платком. "Здравствуйте", раздался её молодой голос. "Мне срочно нужен Маркус Дирентас. Он в управлении?" "Простите, мы не вызываем сотрудников, если вам не назначена встреча". "Мне не назначено, но это важно. Маркус, он мой жених". "Тем более странно, что вы не можете с ним связаться", проворчала женщина. А меня будто обухом по голове ударило. В ушах зазвенело, а глаза предательски защепало. Это ведь неправда. Идиотка. Конечно, правда. Просто Маркус деактивировал кристалл связи на время миссии. Вмешалась я в разговор. Девушка обернулась, и теперь я смогла рассмотреть её лицо. Здравствуй, Милинда. Как не старалась, но слова прозвучали тоскло. безжизненная. Я тебя знаю, нахмурилась она. Видела вас в забыль в библиотеке. Корделия, подсказала я, поднося артефакт связей к лицу. Уже освободилась. Раздался жизнерадостный голос Маркуса, стоило активировать канал связи. Спустись, пожалуйста, в фойе. К тебе пришла Милинда, твоя невеста.